Стремится показать, что поход 13 -го года и восстановление бурбонов, кроме воли Александра, имели причинами деятельность Штейна, Меттерниха, Мадам Сталь, Талейрана, Фихта, Шатабриана и других. Историк, очевидно, разложил власть Александра на составные. Талейрана, Шатабриана и так далее. Сумма этих составных, то есть воздействие друг на друга Шатабриана, Талейрана, Мадам Стали, других, очевидно, не равняется всей равнодействующей, то есть тому явлению, что миллионы французов покорились Бурбоном. Из того, что Шатабриан, Мадам Сталь и другие сказали друг другу такие слова, вытекает только их отношения между собой, но не покорение миллионов. И потому, чтобы объяснить, каким образом из этого их отношение вытекло покорение миллионов, то есть из составных, равных одному «а», вытекло равнодействующее, равное тысячи «а»,